Глава 54. Прочитав книгу об ассасинах, Саша Николаевич захлопнул ее, вполне удовлетворенный своим чтением. Теперь он мог с большей или меньшей вероятностью предполагать, что слова Крыжицкого, причастного к узуверской секте, были ложью. Аресту посчастливилось открыть связь этого господина с и теперь оставалось только окончательно удостовериться, что они между собой связаны. Удостовериться в этом Саша Николаевич мог легко, Стоило только поехать в город и проследить, не укрыл ли у себя Крыжицкий бежавшего Али, уверенного, что им совершено не мнимое, а действительное преступление. Саша Николаевич так и решил сделать. Он позавтракал, велел заложить лошадей и, взяв с собой француза Тиссанье, всегда служившего ему переводчиком, поехал в город. Там они быстро нашли гостиницу, где остановился Крыжицкий. И Саша Николаевич очень удивился, когда после вопроса его об богопите Абрамыча Превратник как-то смутился и убежал, а вместо него появился сам хозяин. «Вам угодно видеть господина Русского?» – спросил он. «Да, его фамилия Крыжицкий», – пояснил Тессанье. «А вы знаете, что с ним случилось?» «Нет». «Вы родственники или знакомые?» «Ни то, ни другое, он приезжал к нам на мызу вчера по делу, и нам надо его видеть». Хозяин вздохнул и поднял взор к небу. К сожалению, вы опоздали, его только что нашли на берегу моря зарезанным, а недалеко от него находится труп неизвестного человека, по-видимому, восточной народности. «Турка?» – спросил Саша Николаевич. Хозяин говорил по-французски, разговор шел на этом же языке. «Может быть, и турка», – произнес хозяин. «Да ведь это наш», – воскликнул Тиссанье. «То есть как ваш?» – задал вопрос хозяин. «У нас в услужении был турок, который бежал сегодня рано утром и пропал без вести», — пояснил Тессанье. «Но позвольте, вы должны заявить властям. Мы с удовольствием заявим о том, что знаем». «В таком случае, — сказал хозяин гостиницы, — там как раз идет допрос турчанки, которая приехала сюда с этим русским. Ужасные нравы у них там на востоке, в нашем городе, и вдруг такое происшествие». Саша Николаевич и Тиссанье оказали большую помощь при допросе, потому что ни Турчанка, ни Евнух, ни по-голландски, ни по-английски, ни по-французски, ни по-немецки не говорили, зато понимали по-русски, а для допроса требовался переводчик. Саша Николаевич и Тиссанье взяли на себя эту роль. Саша Николаевич переводил с русского на французский, а Тиссанье с французского на голландский. Таким образом, полицейский агент смог узнать, что Турчанка с Евнухом решительно ничего не могут показать по данному делу – Зато рассказ о Турке, сделанный Сашей Николаевичем, был воспринят полицейским с живым интересом, и он все записал в протокол от слова до слова. Полицейский опечатал вещи, принадлежавшие Крыжицкому, он, собственно, главным образом и являлся за ними в гостиницу, и ушел, оставив Сашу Николаевича и Тисанье в обществе Турчанки и Евнуха. «Да, — сказал Евнух, — наш господин погиб ужасной смертью, но теперь дело прошлое, можно и говорить. Он был достоин такой смерти». «Вот как удивился Саша Николаевич, почему вы так думаете? Евнух, как бы спохватившись, что у него от излишнего волнения вырвалось из уст неосторожное слово, сейчас же стал отнекиваться. Впрочем, я ничего не знаю, я говорю так, потому что люблю составлять гороскопы, а по гороскопу выходило, что наш господин умрет страшной смертью». Разговор Евнуха о гороскопе показался Саше Николаевичу не совсем искренним и правдоподобным, и он, желая узнать о жизни Крыжицкого, возможно, больше подробностей, решил прикинуться, что знает больше того, чем это было на самом деле. «Ваш господин, — сказал, — он принадлежал к секте. Евнух вздрогнул. — Вам известно об этом? — проговорил он, строго сдвигая брови. — Да, я могу судить по некоторым данным. — А вы знаете, какая это секта? — спросил Евнух. — У нас их называют ассасины, — сказал ему Саша Николаевич а у вас Исмаилии, кажется». «Да, это ужасная секта, над которой висит проклятие каждого правоверного. Но в таком случае, как же вы служили ему, если вы правоверный мусульманин?» спросил Саша Николаевич. Евнух долго молчал, не зная, что ответить. Прямо поставленный Сашей Николаевичем вопрос застал его врасплох. «Видно, я вам должен сказать правду», произнес он наконец. «Фатьма, оставь нас», обернулся он к «Турчанке». Та, сверкнув глазами из-под окутывавшего ее лицо платка, все же послушно встала и вышла в соседнюю комнату. «Знаете что?» – обращаясь к Саше Николаевичу, сказал Тисанье, которому скучно было присутствовать при разговоре на непонятном ему русском языке. «Я пойду вниз в общий зал, а вы, когда закончите разговор, зайдите за мною». Саша Николаевич согласился с этим. «Ну, теперь мы одни», – продолжал Евнух, когда француз тоже ушел. И я теперь скажу вам правду, чтобы вы не могли упрекнуть меня, что я неправоверный мусульманин. Я служил не этому умершему страшной смертью человеку, а другому, который приставил меня к нему, и который для меня и Симеона был благодетелем». «Какого Симеона?» – удивился Саша Николаевич. «Таким было истинное имя убитого», – объяснил Евнух. «Его звали Симеон Ассимани. Давно-давно он был облагодетельствован одним человеком, но отплатил ему предательством» боясь смерти, он скрылся. «Ну что же, он только пошел по стопам Хасана, основателя секты. Тот тоже поступил так же. Да-да, вы знаете историю вероломного Хасана». «Симеон пошел по его стопам, вы правы», — произнес Евнух. «Много лет протекло с тех пор, как он предал своего благодетеля». Тому тоже пришлось скрыться из-за такого предательства Симеона. Он уехал в чужую страну и так изменил свой облик, что его невозможно стало узнать. Они снова встретились с Симеоном, и тот не признал своего бывшего благодетеля, хотя тот узнал его тотчас же. И вот Симеон стал вредить ему. Он всем вредил, а тут он хотел занять место этого человека. Этот же человек приставил меня к Симеону, чтобы я следил за ним и предотвращал его предательство». Нельзя было сказать, чтобы рассказ Евнуха был особенно связным, но самую суть Саша Николаевич понял. Все более и более личность Крыжицкого вырисовывалась в неприглядном свете, и чем определеннее становилось это, тем спокойнее чувствовал он себя. Разговор с Евнухом утешил его.